Сцена шестнадцатая. Коломбо села в Даллариан, добралась до дома Бригиты в Кройцберге и позвонила в домофон ее квартиры. Девушка, позевывая, вышла на улицу. На сей раз она была одета поскромнее, чем в автоматике, и напоминала студентку. Коломбо подумал, что, возможно, она и правда учится в университете. «Какая крутая тачка!» Бригитта пыталась скрыть напряжение шутливостью. «Не думаю, что ты так эксцентрична». Это машина друга. Куда едем? Это рядом с Александр Плац, девушка замялась. Почему ты хочешь узнать, кто он? Коломба не ответила. Я уже упоминал, что мой брат погиб в огне, спросила Бригита. Доверившись Андреасу, Коломба совершила колоссальную ошибку, но на сей раз была уверена, что не ошибается. Возможно, это из-за него подожгли клуб, сказала она. Лицо Бригиты вытянулось от ужаса. А мой брат и остальные просто оказались не в том месте, не в то время. Да. Вчера ты сомневалась, что абсент подожгли, а сегодня уже в этом уверена, надломленным голосом произнесла девушка. Бригита, возможно, тебе лучше остаться дома. Обсудим все, когда у меня будет больше информации, сказала Коломба, чувствуя себя неотесанной и бестактной. Не так-то просто утешать человека на иностранном языке. Бригита пробормотала по-немецки что-то явно не похожее на молитву и вытерла глаза. Нет, мы обсудим все сейчас. Ладно. Я спросила тебя, не завел ли твой брат новую девушку, и ты сказала нет. Но существует женщина, готовая на все, чтобы никто не углублялся в расследование. Я считаю, что это она, подожгла клуб. Кто она? Я знаю только, что ее зовут Гельтине. Теперь можем ехать. Еще не оправившись от потрясения, Бригита назвала ей адрес дома, на девятом этаже которого жил человек, которого очень давно никто не видел. Ни один из соседей за него не беспокоился, потому что квартплата и коммунальные платежи поступали своевременно, да и с человеком этим ни у кого из них «дальше здравствуйте» разговор не заходил. Девушки вернулись на улицу и прислонились к стене дома. Перед ними выселась верхушка телебашни, пронзающая знаменитую сферу. Что будем делать? Обратимся в полицию? Спросил Бригита. Полицейские смогут хотя бы связаться с его родней. Родня подождет. Сейчас наша первоочередная задача найти поджигателя. Может он просто укатил в круиз? Все станет понятнее, если я гляну на его квартиру. Именно это я и собираюсь сделать после того, как провожу тебя до стоянки такси. А вдруг тебя кто-то увидит? Если я буду рядом, то смогу хотя бы для тебя переводить. Бригита, это опасно. И незаконно. Я не могу взять на себя такую ответственность. Вот и не бери. Я сама за себя отвечаю. Не знаю, почему ты занимаешься расследованием этого пожара, но таких причин, как у меня, у тебя точно нет. По-моему, мои причины куда основательнее». Колумба беспокоилась за девушку, но предпочла взглянуть на положение с практической точки зрения. Бригита могла ей пригодиться. «Окей», — сказала она. Бригита слабо улыбнулась. «Наверняка я скоро проснусь и пойму, что это был всего лишь сон. Тогда и меня заодно разбуди. Жди здесь, мне нужно съездить за напарником». Колумба прыгнула в автомобиль и на полной скорости вернулась в колоквиум. Данта стоял в дверях кабинета и, ломая руки, наблюдал за Андресом. Ну слава тебе, Господи, сказал он, приведи ее. Что ты нашла? Дверь, которую нужно открыть, не поднимая шума. Уже еду? Куда? Спросил Данта, которому не терпелось поскорее убраться подальше. Мы едем вместе. Данта показал на Андреса. А с ним что? дать ему еще пару таблеток. Может попробовать сунуть ему под нос порошок, чтобы он вдохнул его во сне. А он выживет? Не факт. В таком случае возьмем его с собой.